Глава десятая. Всю оставшуюся дорогу Эля молчала. Было ужасно оказаться жертвой чужой ревности и злобы. Но еще неприятнее было понимание, что это жизнь, и в ней всякое может случиться. Нельзя отчаиваться, иначе пропадешь. Надо идти дальше и не оглядываться на прошлое. Дома Эля принялась за приготовление куриной лапши. Джин же, сняв обувь, разлегся на диване, подложив под голову подушку. Девушка опять не кстати вспомнила Дениса. Тот тоже никогда не помогал по хозяйству. Хотя, может, господин Джин соблаговолит вымыть посуду после обеда? Или была бы признательна. Она тоже устала. С другой стороны, Джин сегодня использовал сильную магию. Наверное, лучше оставить его в покое. С такими мыслями Элли чистила и резала овощи, рубила на куски курицу, выбирала приправы и варила суп. А когда еда была готова, отправилась к Джину, чтобы его разбудить. Наследник драконьей крови во сне выглядел очень мило. Головой упирался в подлокотник дивана, а подушку зачем-то прижимал обеими руками к животу. Короткие темные волосы разметались в художественном беспорядке. Во сне Джин хмурился и, кажется, видел что-то плохое, судя по слезе, сбежавшей по щеке и капелькам пота на лбу. «Джин, просыпайся! Еда на столе!» Она позвала его, и Джин подскочил на месте, взбудораженный звуками ее голоса. С минуту он растерянно озирался, после чего сел на диване, хмуро уставившись на Элю, и произнес. «Не попомыться? Это возможно?» «Да». «Здесь есть ванна. Правда, небольшая. Она предназначалась для сбора дождевой воды. Но я в ней моюсь за неимением лучшего. Если тебя устроит, то после обеда нагреем тебе воды». Эля заметила, что одежда Джина выглядит местами грязной и подрёпанной. «Он что, добирался до столицы лесными тропами?» «Хорошо», – кивнул головой молодой человек. Вот только чистой мужской одежды у меня нет, озабоченно пробормотала девушка. Ерунда, отмахнулся Джин. Все нужное я ношу с собой. Прости, но я не заметила твоей дорожной сумки, удивилась Селя. А она мне не нужна, самодовольно отозвался гость. Потом вытянул перед собой правую руку, на которой блеснуло золотое кольцо. Это зачарованное кольцо? Опять драконья магия? Ага. Кольцо формирует особое пространство, в котором хранятся личные вещи. Оно довольно вместительное, примерно как гардеробное в богатом доме. Похоже на инвентарь в компьютерных играх. Обрадовалась ассоциация из родного мира девушка. Джинджи оскорбился до глубины души. Это мое личное уникальное изобретение. К сожалению, не запатентованное. Причем тут какой-то инвентарь? И что за игры? Илья только отмахнулась. «За стол, а тусу постынет. Потом все разговоры». Джин оставил свой плащ на диване, сев за стол в черной рубашке и темных брюках. Эля удивилась, сколько силы скрывалось в такой худощавой фигуре. Где-то в глубине души у девушки мелькнуло желание откормить этого воробушка. Но она безжалостно отмела его прочь. Неизвестно, как новый знакомый воспримет ее странный порыв. В отличие от Джина, Эля не любила долгие паузы и считала полезным делиться информацией сразу. Так, за тарелкой лапши она рассказала гостю, что такое компьютерные игры и для чего они нужны, и какая от них польза. «Понятно. Вы так убиваете время. Кажется, вы неплохо живете в этой своей России. Сыты и обуты, есть время на игры. Наверное, и болезни проще лечить, чем у нас. Это да». Но в последнее время появляются все новые типы болезней. Однако я с удовольствием бы вернулась обратно в свой мир. Ведь здесь нет ни телевизора, ни интернета. Новости можно узнать лишь из газет. Я привыкла к другому. Отвыкай. Дракон исполнит максимум одно твое желание. Или продлит твою жизнь, или отправит тебя обратно в твой мир. Есть ли смысл в том, Что ты вернешься на родину и тут же умрешь. Ну, конечно, выбирать тебе. Вы, женщина, странное создание. Смотрю, ты поел, постучала пальцами по столу Эля. Теперь пришло время поделиться своей проблемой. Зачем ты ищешь дракона? Джин поморщился: Почему тебе так хочется влезть в чужие дела? Разве не слышала поговорку: меньше знаешь, лучше спишь. Разве любопытство спасет тебя от смерти? Думаю, в этом случае как раз наоборот. Джин, я умею хранить чужие тайны. И я должна доверять человеку, с которым отправлюсь в опасное путешествие. Я имею право знать о тебе больше, чем остальные. Не так ли? Это вопрос выживания. Ну хорошо, уговорила. Слушай. Джин пододвинул к себе глиняную крошку со остывшим чаем, сделал из нее большой глоток и начал свой рассказ.